Искусство и нравственность. Новые, отвлеченные размышления по поводу старого вопроса. Страхову. «Тем, кто пожалеет об идолах, скажут, остается Бог». Виктор Гюго. «Да не ужасаются читатели». «Вы, кому я посвящаю мои заметки, конечно, ни в каком случае не ужаснулись бы, да они ужасаются», — говорю я читатели, взглянувшие мельком на заглавие моей статейки. «И да не воображают они, что вопрос об искусстве и нравственности хочу я следить в сферах отвлеченного мышления». «Во-первых, в сферах отвлеченного мышления вопрос порешался несколько раз». И почти всегда, если только мышление было действительно отвлеченное, приводил к одинаковым результатам. Во-вторых, отвлеченным рассмотрением этого вопроса я сам немало занимался и могу представить фактические доказательства моих занятий в статье, напечатанной в «Русской беседе» 1856 года под названием «О правде и искренности в искусстве». Статьи этой читатели, конечно, не читали, но тем лучше, может быть. Статья явилась на свет решительно в муках раскаяния, каким-то неправильно развившимся эмбрионом, с головой значительно разросшейся за счет туловища, и как эмбрион на своих ногах ходить не могла. Ее надо было поддерживать, что всегда и людей, и статьи ставят весьма неловкое, невыгодное, то беззащитное, это зависимое положение. Напомнил я об этой статье потому только, что она сама напоминает мне довольно забавное обстоятельство. Когда я писал ее и, следовательно, более или менее готов был рассуждать о трогаемых ею вопросах с каждым встречным и поперечным, я раз был поражен замечанием на мои глаза очень странным, а именно, говоря с одним лицом о том, что, между прочим, в рассуждении моем затронут вопрос об отношении между искусством и нравственностью, я получил в ответ слова «Да-таки давненько уж они разъединены, пора бы их помирить как-нибудь» разъединены, помирить. И не думайте, пожалуйста, чтобы эти слова услыхал я от лица, черпавшего свои воззрения из тех же источников, из которых в наши дни черпает их домашняя беседа или черпал в дни он и блаженной памяти маяк. Нет. Лицо, говорившее о разъединении искусства с нравственностью и необходимости их помирить, На все другое, кроме искусства и нравственности, на общественное развитие, на гласность и тому подобные высшие предметы смотрела глазами вполне развитого человека. Высказанное мнение меня тогда поразило, но, конечно, нисколько не поколебало. В областях отвлеченного мышления вопрос решался по законам необходимости и решался в сущности довольно просто — Тем положением, что все, что истинно прекрасно, или, пожалуй, просто истинно, что в произведениях искусства, какого бы то ни было, надо бы замечать уклонение не против нравственности, а уклонение против красоты. В подтверждение разбирались существенные черты двух великих художников, наиболее подвергавшихся упреку в безнравственности их творчество, Байрона и Занда, И посильно доказывалось, что Байрон грешен не безнравственностью, а односторонностью, хотя по самой мощности своя односторонности составляет необходимую, неотъемлемую часть достояния человеческого духа. Что Зант, величайший сердцеведец, везде, где она творила непосредственно, слаба там, где она приносила жертвы, каким-либо теориям, как бы увлекательны эти теории ни были в основе так сказать или на дне всего рассуждения лежала вера в искусство как высшее из земных откровений бесконечного эту веру мое воззрение я называю его моим конечно потому только что в него верую и его всегда излагаю отделялось и отделяется как воззрение поклонников чистого искусства, искусства для искусства, так и воззрения теоретиков, для которых искусство дорого только как слепое отражение последних, крайних, и, стал быть, поверив в прогресс единственно истинных результатов жизни. Я приписывал и приписываю искусству предугадывающие, предусматривающие, предопределяющие жизни силы, и, притом, не инстинктивно только чуткие, а разумно чуткие органическую связь с жизнью и первенство между органами ее выражения. В искусстве для искусства я не видел, да и до сих пор видеть не могу ничего, кроме праздной игры в слова, звуки или краски. В искусстве рабски отражающем жизнь, без осмысления ее разумным, но не рассудочным, светом. Ничего, кроме ненужного и бледного повторения жизни, к которому и притом только к которому прямо относятся известное положение господина Чернышевского, что красавица нарисованная никогда не может быть так хороша, как настоящая, и что яблоко на картине никогда не может быть вкусно, как яблоко на яблоне. Искусство как органический сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила и как деятельность творческой силы ничему условному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 И, право, этот парадокс в сущности своей вовсе не так безнравственен, как он может показаться с первого раза всем высоконравственным теоретиком кто бы они ни были, их каким бы различным лагерям не принадлежали, к лагерю современника или к лагерю домашней беседы, столь дружно подающим друг другу руки в нравственном вопросе о Пушкине. «Ведь под нравственностью разумеют все, говорящие о ней». Не исключая даже и домашние беседы, когда противополагают ее искусству более или менее условные выражения понятий существующего общества. Безусловная нравственность есть или чисто отрицательная «не убей», «не украть», или положительная «любите врагов ваших». Искусство, которое восставало бы на естественную отрицательную нравственность, которая рекомендовала бы человечеству убивать, красть и тому подобное, такого искусства не бывало, да и не будет. Правда, что Маяк называл героев Байрона и Пушкина уголовными преступниками, правда, что пуританские проповедники видели в творениях Шекспира уроки всякого беззакония и безобразия, но это показывает только, что человеку свойственно ошибаться, что и Маяк, и пуританские проповедники ошибались. «Это голословно?» — скажет без сомнения домашняя беседа, единственная в настоящую минуту орган подобного воззрения. «Нет, не голословно», — отвечу я своей страны, — домашней беседе, не соглашаясь с нею положительно ни в одном из ее пошлых выводов. Искажение общественную, условную нравственностью, высших идеалов нравственности, фарисейский суд над падшими, а часто и не над падшими, а просто-напросто оклеветанными во имя условной нравственности, инквизиционный деспотизм условной нравственности и насильственное проведение его китайского уровня бросили благородных борцов идеализма и высшей правды, в оправдании падших в протест за оклеветных. Когда из идеи христианства пытались сделать древнего Зевеса, то должны же были неминуемые видцы и Прометеи в виде байроновых героев, в виде, наконец, любимого лермонтовского героя, который сиял поэту, как царь немой и гордый, такой волшебно-чудной красотою, что было страшно, и душа тоскою сжималась. Когда изучение идеализма, свободы, любви и света делали пропаганду инквизиционного уровня и поклонение букве закона, тогда вещи и искусство должно было непременно уходить в великолепный мрак густого сада под свод искусственных парфирных скал. И там с лихорадочным трепетом, в болезненном чаду упоения, в восторге, соединенном с чувством страха и невольного угрозения совести, праздномыслить. То есть отчаяние молиться старым идолам, завещанным старым искусством, тем самым идолам, в которые рекомендуют швырять камнями домашние беседы. С общественной и условную нравственностью, Оно всегда и везде находилось во вражде, явно или скрытой, в этом нет никакого сомнения, да ведь в том-то его живительное и высшее назначение. С одной условной нравственностью жизнь давно бы закисла, давно бы инквизиционными мерами была бы приведена к католическому или хоть к маратовскому, что ли, ведь в сущности это все равно уровню и однообразию. С условной нравственностью недалеко до наивности Меттерниха. — Но, может быть, вы забыли наивность Меттерниха? Когда турецкие христиане пришли к нему с сетываниями о своей бедственной участи, он спросил их, каково тем из них, которые обратились в магометанство. — Очень хорошо, — отвечали они. — Ну что ж вы не обратитесь в магометанство? — наивно сказал им знаменитый защитник централизации общественного порядка. Мудрено ли же, что искусство разъединено и не мирится с существующей нравственностью? Мудрено ли, что на пуритонизм оно отвечало Шекспирам, на самоуправство байроном на чинный уровень мещанства Зандам? Иначе оно и не было бы вещее, чуткое, провидящее искусство. Оно не шевелило, не будило бы сил человеческого духа, не вело бы его в мир истинный и света. «Все это так, все это так, более или менее знают все. По крайней мере, ни к какому иному результату не приведет и привесть не может чистое отвлеченное мышление. Но практическая жизнь постоянно не мирится с таким порешением вопроса». Практическая жизнь. Знаете ли, что при появлении почти что всякого истинного, художественного, сильно шевелящего душепроизведения – Она только пристойности ради не повторяет того, по ее мнению, вероятно остроумного приговора, который изрекла она некогда первой поэме Пушкина Руслану и Людмиле. «Мать дочери велит на эту сказку плюнуть». «Практическая жизнь?» Но ну, укажите мне хоть на одно сколько-нибудь замечательное произведение, эпическое, драматическое, даже лирическое». Хоть нашей эпохи далеко не задорны и сравнительно с недавней предшествовавшей в постановке и порешении нравственных вопросов, которые бы она искренно признала законным. Ну, вот вам крупные явления положим, прошлого года, гроза Островского, накануне и первая любовь Тургенева. Сколько толков против своей безнравственности возбудили они, И ведь не в кружках старых кумушек, а в кружках многоученых и почтенных людей, которые ведь тоже чуть что не уговаривали молодое читающее поколение на эти сказки плюнуть. Возьмите даже явления менее крупные, но сколько-нибудь замечательные поэтическим достоинствам какую-нибудь повесть-фантазию лес, какие-либо выдающиеся из ряду вон стихотворения, вроде хоть гитаны Крестовского. Сюжет стихотворения крестовского «Гитана» таков, романтическая красавица предлагает себя молодому нищему в ответ на просьбу о подаянии. Скажите по совести, признает ли их законными общественная нравственность? Разумеется, нет. Саша в лесу слишком соблазнительна, ярка. Мысль стихотворения «Гитана» слишком нагла для условной общественной нравственности. Пусть тайком все это и читается, и с жадностью даже читается поборниками нравственности. Признать же законными таких явлений мы не посмеем, лгать уж очень мы привыкли. Когда взрыв восторга приветствовал смелую сцену свидания в грозе, когда общее русское чувство говорило за поэтическую правду этой сцены, неодобрительной, Зловещий шепот несся из лож и разных рядов кресел, и переходил потом в гласный, даже печатный вопль на безнравственность драмы. А сколько вопли на безнравственность возбудила воспитанница Островского? Против одного только нельзя теперь, так сказать, уже не принято выпиять против обличительной литературы обличителей что ни говори, каких, пожалуй, хоть лупонарных историй не повествуй, им все с рук сходит. это победа, и победа, конечно, большая, она совершена духом времени, да знаете ли еще чем? Тою боязнью смешного, которая в человеческом роде чуть ли не сильнее боязни суда и наказания. Вопиять против обличительной литературы значило бы иногда и даже часто указывать на самого себя пальцем. Тем, кто бы вопияли, неужто было бы драпироваться, что так удобно делать при к за нравственность. Вот к чему, собственно, вел я речь, начиная мои статьи к настоящему современному положению вопроса, об отношении между искусством и нравственностью. Толки о грозе Островского, а накануне и о первой любви Тургенева, толки в сущности дикие, но являвшиеся под прикрытием принципов, достойных, по-видимому, всякого уважения. Толки, слышные не в одной только литературе, а в читающем-рассуждающем обществе, невольно вызывали и вызывают на размышление всякого добросовестного мыслителя. Что же, наконец, это? Масса волнуется восторгом от грозы. Читатели, не только юные, а все, не переставшие жить и чувствовать, жадно читают накануне. Несмотря на видимые всем и каждому недостатки романа, как художественного произведения, читают с трепетом наслаждения первую любовь. Хоть в ней ничего нет ни обличающего, ни поучительного, ничего, кроме порыва, благоухания и поэзии, а критика и часть общественного мнения подымают вопль за нравственность. Не вправе ли поэтому всякий мыслящий человек предположить, что если бы в такую нравственную и целомудренную эпоху, как наша, явилось, положим, хоть кто виноват, это произведение с его нагло беспощадным анализом предано было бы анафеме. Да и любая из повестей сороковых годов – Предана была бы Анафеме и любое стихотворение Лермонтова. Что же мы в пятнадцать, в двадцать лет каких-нибудь повысились, что ли, так в нравственном отношении, что стали раздражительны, как стыдливая мимоза, или особенный поворот, что ли, какой свершился в нас к крепким нравственным началам? Вот в чем вопрос. Но для разрешения вопроса надобно бы пристальнее вглядеться, что такое свершилось в 15-20 лет, доискаться причин нежданной раздражительности наших мыслителей и нашего общества. Только внимательней всмотревшись в дело, можно решить, есть ли в том какой-нибудь смысл, или это просто так, как многое совершающееся в нашем обществе. Каждое общество. Каждый народ, подразумевается правильный и свободно развивший ИСА, носит в себе известные органические начала жизни, отражающиеся более или менее определенно неуклонно во всех внешних явлениях их существования, в нравах, обычаях, даже предрассудках, освященных веками. Этих начал, если они есть, действительно, ни мысль, ни литература трогать безнаказанно не могут, даже и в самых предрассудках. В Старой Англии, например, понятно то странное явление, что она только втихомолку гордится своим байроном хотя с другой стороны и умиляться особенно нечего перед подобным явлением. Предрассудок и ложь, сколькими бы веками они ни были засвидетельствованы, остаются все-таки предрассудком и ложью. С другой стороны, органически присущие жизни народа и общества и выработанные человеческим развитием начала нравственные становятся по справедливости обязательными для литературы народа, или, лучше сказать, составляют всегда самую жизнь литературы, проникают в саму литературу. Если наши вопли поднялись именно за такую органически народную нравственность, тогда факт становится и утешителен, и занимателен, как свидетельство зрелости самосознания, а если нет...